вид из окна загляденье», — констатировал Саша, отодвигая шторку. Окна общежития выходили на стену ангара. Изнутри последние Поселение под металлическими сводами имитировало пару жилых кварталов типичного городка на Среднем Западе Соединенных Штатов. Так комаров объяснил все тот же майор. Саша наконец узнал его фамилию — Кричевский. «Жить будешь в местном отеле», — произнеся непривычное слово, майор усмехнулся. «Ребята пока именуют его общагой, но это у них скоро пройдет, так что ты тоже и не привыкай». «Никаких традиций у нас еще не завелось. Вообще большинство офицеров такие же выпускники этого года, а потому дедушек или неписанных законов здесь нет». «Ты даже имеешь перед ними преимущество. Отслужил срочную». «Но человек 10 уже прошли наш начальный курс и потому назначены командирами отделений. Вот с ними будь поосторожнее» значит поосторожнее?» — Саша удивлённо поднял брови. «Разве мы не одна команда?» «Одна», — согласился Кричевский. «Но соревнование между вами будет не социалистическое, а настоящее». Из 295 тщательно отобранных кандидатов, к окончанию курса останется не больше двух десятков. «Я вполне допускаю, что в условиях такой жёсткой конкуренции могут возникнуть внутренние конфликты. Тем более, что все собранные здесь офицеры, выражаясь языком психологов, — прирожденные лидеры. Амбиции у каждого хоть отбавляй. Слабаков мы отсеяли еще на собеседовании. Задача любого из вас — стать командиром группы и досрочно получить старлея. «Хороший стимул», — согласился Комаров. «А сколько времени будет длиться курс?» 9 месяцев», — ответил майор. «Символично», — Саша усмехнулся. «Роды будут тяжелыми?» «Небо Савчинку покажется», – без всякой угрозы ответил Кричевский. «И что потом?» Два месяца боевой стажировки. Майор взглянул на Комарова более серьезно. Дальше два зачета – личный командный, недельный отпуск, а затем еще шесть месяцев, курс номер два. На более высоком уровне и снова стажировка, правда месячная, но уже самостоятельная, без подстраховки. Наконец последний годичный курс, особо отличившимся звание капитана и начало реальной деятельности. «Но в общих чертах всё понятно», — Саша кивнул. «А в частностях разберёшься по ходу пьесы», — сказал офицер. «Я психолог подразделения. Если почувствуешь, что готов сломаться, приходи. Только не стесняйся и не изображай из себя героя. Если придёшь вовремя, я помогу, и о нашей встрече никто не узнает». «А просто поболтать?» — неожиданно для Кличевского спросил Комаров. Психолог задумчиво посмотрел лейтенанту в глаза и после недолгой паузы кивнул. «В любое время, Саша...» «Бросай вещи! Идем к командиру твоего отделения!» Майор хлопнул новичка по плечу и подтолкнул к дверям.